переговоры начались только в ноябре посланники предложили статьи первую вечный мир или продолжительное перемирие с тем чтобы каждая сторона удержала то чем владела в минут переговоров следовательно россия удерживала за собою все завоевания вторую татары не должны тревожить русские области третью статью когда азов Казы Кермен другие крепости будут в русском владении, то своевольные люди обоих государств уймутся. Эти крепости великий государь не для какой-нибудь себе славы в своей стороне держать изваляет, но только для унятия с обеих сторон своевольных людей. Четвертую. Если во время мира казаки пойдут войною на турецкие и крымские места, то вольно их побивать как злодеев, а когда из похода возвратятся, то по царскому указу ученена им будет смертная казнь, так же будет поступлена взаимно с турецкой и крымской стороны. Пятую статью. Дачу, которая прежде бывала крымскому хану и начальным людям, великий государь за многие их неправды велел отставить, и впредь им той дачи не будет. Шестую. Полон весь освобождается на условном месте разменую. Седьмую. Свободная торговля с обеих сторон. Восьмую. Запорожцам вольно промышлять зверем и рыбою вплоть до Днепровского устья. Девятую статью. Порубежные ссоры успокоиваются через послов. Десятую. Русские люди свободно ходят на поклонение святым местам, не платя никаких податей. Одиннадцатую. Святые места возвращаются грекам. Двенадцатую статью. Православные в турецких областях свободно отправляют свое богослужение». Рейс Эфенди отвечал, что первая статья самая трудная, и не ожидали они ее, потому что все другие государи в Карловичах возвратили султану что-нибудь из завоеванного. Один русский царь не хочет ничего возвратить. Рейс Эфенди потребовал возвращения к Закермене и других преднепровских городков для удержания хана Крымского и всяких татар от своевольничества и для принуждения их к пашне. Посланники отвечали, что эти городки не сдерживают своевольных татар, а наоборот укрывают разбойников. До взятия к язык «жили в том городе Беи», у которых был промысел, что загон за загоном отпускали, и зато великие подарки у татар брали. Переговоры затянулись. В три месяца дело не подвинулось ни на сколько. 24 февраля 1700 года на 11 конференции посланники объявили рейс эфенди медиум или средок что государь изваляет казакермень, и иные городки разорить до основания, а землю пустую уступить султану, чтоб впредь от тех городков ни дружбы, и войны не было. 2 марта на двенадцатой конференции Рейс-Эфенди отвечал, что такую малую уступку султан не вменяет в дружбу и в уступку, надобно городки уступить султану в целости». Построил их отец нынешнего султана для удержания запорожских казаков, которые выходили на Черное море и разоряли приморские города турецкие. Посланники отвечали, что прежде казаки были у поляков, жили в своевольстве и непослушании, и на море хаживали своевольством. Теперь гетманы казацкие и казаки все у государя в верном послушании. От послов доносил украинцев. От цесарского, венецианского, английского и голландского не видим мы никакой себе помощи. Все они лицемеры и наветники. Иерусалимский патриарх присылал говорить посланникам, что из-за Казакерменя не стоит начинать войны, и что по они из-за такого малого дела не препятствовали миру, хан присылал к султану несколько раз чтобы к языкарменения не уступал россии в противном случае будет он татаром вреден москвичи и казаки могут из него приходить к перекопе об одну ночь серб савва рагузинский давал знать украинцеву что послы христианские которые в царьграде все противны миру нашему и потому не доведется им ни в чем верить. У всех у них то намерение, чтоб москвичей в дальнюю с турками войну вплесть. Иерусалимский патриарх утверждал также, что, конечно, римляны, люторы и кальвины не желают, чтоб мир был у великого государя с султаном, и православным христианам они естественные враги. На следующих конференциях после долгих споров и выторговывания с турецкой стороны Рейс-Эфенди наконец объявил, что султан соглашается на срытие днепровских городков и заключение перемирия на 30 лет. Начались новые трудности. Турки не хотели писать в договоре новых городков, построенных Петром — Таганрога, Павловского и Миюса. «Поступают они в договорах весьма лукаво, с великим вымыслом и продолжением, а я от такого их продолжительного и лукавого поступка в беспрестанной пребываю печали и слезах», — доносил украинцев. «С послами цесарскими, английскими, венецианскими по сие время я не видался, потому что порта не допускают, и пересылку через дворян с ними имею». Только помощи мне от них никакой нет. И не только помощь, и ведомостей никаких, и никакой осторожности мне не нет А у них в Галате многие есть ведомости, потому что они живут там во всякой повольности, между себя и с турками беспрестанные имеют конверсации, а ко мне ни с чем не отзываются. Только когда я к ним пошлю с здоровьем, Тогда и они ко мне против того присылают же, а сами от себя отнюдь ни в чем меня не посещают, и упорты того, чтоб им со мною видаться, с своей стороны не домогаются, отговариваясь мне тем, что если им того упорт просить, а она им откажет, и в том им учиниться только стыд и бесчестие Послы английский и голландский — во всем держат крепко турскую сторону, и больше хотят им всякого добра, нежели тебе, великому государю. Торговля английская и голландская корабельная в турском государстве истори премногое и пребогатое. И что у тебя, государя, завелось морское корабельное строение и плавание под Азов и у архангельского города, к тому они завидуют» и того ненавидит, чая себе от того в морской своей торговле великой помешки».